Захар с трудом разлепил веки. Из окна падал тусклый свет. Повернувшись на правый бок, он хотел обнять возлюбленную, но нащупал лишь остывшее одеяло. Несколько минут лежал и прислушивался. Вдруг Таня в туалете или в ванной. В квартире висела абсолютная тишина. Захар медленно и неохотно сел, поставил босые ноги на ворсистый ковёр. Солнце клонилось к горизонту. Посмотрел время на мобильнике. Шестнадцать двадцать. Возле ноутбука лежала записка. Захар сразу узнал листок, вырванный из Таниного блокнота. Поднялся и взял его. Размашистым Танином почерком там было написано. «Позвонили с работы. Надо подменить одну девочку. Ты так сладко спал, что не захотел тебя будить. Вечером позвоню. Люблю тебя». Захар вспомнил, как слышал сквозь сон выброс её мобильника, тихий голостания. Теперь стало понятно, что ему это не приснилось. Он вздохнул, бросил записку на стол, в шаркающей походкой поплёлся в кухню, попил водички. На столе остался стоя стакан, на его краю виднелся отпечаток губной помады. Захар заглянул в холодильник. Ничего съедобного, а есть хотелось. Тогда он прошёл в комнату, нашёл в мобильнике телефон любимой пиццерии, заказал большую гавайскую и пару соусов для корочек. Затем пошёл скипятить воду для чая. По пути взглянул в ванную комнату. На стиральной машине по-прежнему стояла головная помада. Тани её определённо видела, даже накрасилась, о чём Крестырецов сообщал, стакан в кухне. Только почему-то не забрала. К нему же Захар обнаружил новые вещи: зеркальце и расчёску. Складывалось чувство, что Татьяна медленно, ненавязчиво, но верно занимает территорию, делает так, чтобы Захар постоянно натыкался взглядом на её вещи. Предупреждает конкуренток, что они есть. А может, я это всё придумываю? Сам у себя поинтересовался Захар. Он собрался закрыть дверь и отправиться в кухню, чтобы скопятить воду. В этот момент его взгляд уцепился за нож. Он точно помнил, что оставлял оружие возле ванной, ближе к стиральной машине. Теперь нож лежал на полочке, рядом с шампунем. Возлюбленная не только видела оружие, но и трогала его, рассматривала. Или это не Таня?